Хурмат, то и дело останавливаясь на минутку, чтобы передохнуть, молилась про себя. Хоть бы Денис не ушел далеко, а поджидал бы ее в укромном местечке. Девушка верила, все так и будет. Ведь парень знает, что она носит под сердцем его ребенка, и обещал жениться на ней, как только выдастся удобный момент. Сейчас Хурмат понимала, этот удобный момент наступит только тогда, когда Сухотин сдастся полиции. Кроме всего, ее беспокоила рука возлюбленного. Пуля негодяя Чебрикова не задела кости, прошла на вылет, и рана, в принципе, не вызывала бы беспокойства, если бы Денису вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь. Она перетаскала из материнской аптечки все бинты, лейкопластырь, йоты, вату, и все равно рана не заживала. Денис боялся гангрены, но для него лучше было потерять руку, чем сесть в тюрьму за убийство. Хурмат прислонилась к нагретому солнцем камню и приложила руку к сильно бившемуся сердцу. Ноги ее вдруг ослабели и отказались слушаться. «Ну, еще немного», — сказала она себе и сделала шаг. Силы, казалось, окончательно ее покинули. «Денис», — шепотом позвала она. Из-за скалы показалась фигура в темном костюме. «Хурмат», — он прижал ее к груди. «Зачем ты вернулась? Я же сказал тебе». «Они ищут тебя», — проговорила девушка. «Они обещали тебе помощь, если ты расскажешь им всю правду». «Сдайся, милый, прошу». Он поднял правую руку и тут же поморщился. «Тебе надо в больницу», — прошептала Хурмат. «Если они и повезут меня в больницу, то только в тюремную», — огрызнулся парень. «Немедленно уходи отсюда». «А ты? А мы?» — залепетала Хурмат. «Ты бросаешь меня?» Он скривился. «Какая чушь! Я выберусь из этих скал и постараюсь найти людей, которые приютят меня на время. А потом я найду тебя, и мы вместе покинем город». «У меня есть деньги, которые мы потратим на обустройство на новом месте. В другом городе я пойду на работу и прокормлю вас с ребенком». Она вцепилась в его плечи. «Нет, ты бросишь нас. Тебе лучше сдаться. Не говори ерунду». Она говорит дело. Виталий вышел из своего укрытия. «Сухотин дернулся. Ты привела мента? Вот теперь между нами все кончено». хормат зарыдал. «Милый, я не знала, что он следит за мной». В левой руке незнакомца сверкнул пистолет. «Не подходи ко мне, мне нечего терять. Одним трупом больше, одним меньше». «Дурак», — усмехнулся Колесов. Он видел, что беглец не петряков а значит, можно уговорить его начать сотрудничать с ними. Старший лейтенант уже позвонил ему и сообщил о неприятном случае, чуть не сломавшем парню жизнь. «Мой труп будет единственным на твоей совести, если ты меня убьешь. Чебриков жив». «Врешь!» — истошно закричал Денис. Картина того страшного дня встала перед его глазами. На стрельбище остались он и Витька Чебриков, его лучший друг. Накануне тренер сказал, что только один человек попадет в сборную, и, скорее всего, им будет Сухотин. Витька, узнав об этом, поигрывая пистолетом, шагнул к нему. «Почему ты? Ведь я стреляю не хуже». Денис пожал плечами. «Это решаю не я». Чебриков сжал кулаки. «Откажись в мою пользу». «С какой стати?» Витька подошел ближе. «Я в ужасном положении, Дэня. Меня уговорили вложить в одно якобы беспроигрышное дело большие деньги. Но ничего не выгорело. Теперь я в огромных долгах. Уже заработал счетчик. Если я окажусь в сборной, то смогу рассчитаться с кредиторами». Сухотин покачал головой. «Я тоже хочу стать членом сборной, но совсем с другими целями. Если я попаду туда, я помогу тебе с деньгами». «Такой вариант меня не устраивает», — Витька скривил губы. Денис развел руками. «Тогда извини». «Ладно, как хочешь, спасибо, говорить не буду». Чебриков повернулся, но вдруг быстро вскинул пистолет, прицелился и выстрелил в Дениса. Страшная боль обожгла правое плечо Дениса. Почти не оборачиваясь, Сухотин выстрелил в ответ и краем глаза увидел, как друг, уже бывший друг, упал. Его охватил панический страх, возникло единственное желание — спастись от тюрьмы. Он убил человека, и никто не станет слушать, что потерпевший сам развязал это бессмысленное сражение. Кровь капала из раны. Денису просто повезло, что он тормознул частника на дороге. Тот поверил, что пассажир напоролся в лесу на металлический стержень, продырявивший его руку, и вытащил из аптечки бинты вату и йод. «Давай подброшу тебя до больницы», — предложил он. Сухотин побледнел. «Нет, только до дома. Моя мама врач. Она окажет мне помощь». Раненый попросил высадить его удачного кооператива и, шатаясь, побрел к скалам. Он неплохо знал эту местность и слышал про пещеры, В одной из них несчастный парень не нашел приют. А потом появилась красивая девушка кавказской внешности, любившая купаться в одиночестве на диком пляже. Он почему-то решил, ей можно довериться. Вышел из своего укрытия и все честно ей рассказал. Хурмат сразу поверила ему и принялась усердно ухаживать за раненым. Была ли это любовь с первого взгляда? Наверное, да. Во всяком случае, он действительно собирался забрать ее в другой город и жениться на ней. «Убери пистолет». Грозный окрик полицейского вернул его к действительности. Здоровая рука парня задрожала. Нывшая с утра голова словно раскололась надвое, и Сухотин упал на горячую гальку. Скорая помощь приехала довольно-таки быстро. Раненого доставили в больницу в бессознательном состоянии. Лечащий врач Дениса клятвенно пообещал, что сразу позвонит, как только беглец придет в себя. Татаринов, Светин и Колесов сидели в кабинете старшего лейтенанта, и наслаждались холодной минералкой. После долгих часов, проведенных на страшной жаре, от мысли о еде и горячем чае их тошнило. «Значит, у нас еще один подозреваемый», сказал Виталий без особой уверенности в голосе. Александр покачал головой. «Сразу исключено. Эксперты уже обследовали пещеру, и никакого топора не нашли. Это во-первых. Во-вторых, с такой раной он и пистолеты не мог удержать в руке. Кстати, пистолет — это в-третьих. Парень привык стрелять, а не рубить». «Ну, это весьма хлипкое доказательство в его защиту», — лениво заметил Виталий. «Зато те два убедительные», — парировал Татаринов и улыбнулся. «Но «Ну не переживай, Виталий, то, что мы нашли этого Сухотина, — большая удача. Мы спасли ему жизнь и не дали разрушить судьбу девушки. Разве этого мало? Не только же нам поимкой преступников радоваться. А насчет тех убийств я его все же допрошу, чтобы ты ни о чем больше не жалел». И он потрепал коллегу по плечу. Денис недолго пробыл без сознания. Врачи, как и его товарищи, пришли к единому мнению. Парень действительно родился в рубашке. Рана, хоть и была не опасной, но в антисанитарных условиях не заживала и уже начала гноиться. Еще немного, и Денис скончался бы от сепсиса. Когда раненый открыл глаза и обвел палату мутным взглядом, лечащий врач склонился над ним. «Как вы себя чувствуете?» Пересохшие губы пациента прошептали. «Хорошо». В голове у Сухотина вертелась одна мысль. Если тот полицейский сказал правду и Чебриков жив, значит претензий к Денису у полиции не будет, и он сможет жениться на Хурмат и не покидать город. Рука его, конечно, заживет, и тренер снова возьмет его в команду. «Вы в состоянии пообщаться с полицейскими?» — поинтересовался врач. Денис кивнул. В конце концов, они спасли ему жизнь. Но о чем они хотят побеседовать, если он не виновен — Они тут? — спросил парень. — Да, я сейчас приглашу их в палату. Денис на секунду закрыл глаза, а когда открыл их, перед ним сидел молодой парень чуть старше его самого. Денис отметил, это не тот человек, столкнувшийся с ним в скалах. — Старший лейтенант Василий Татаринов, — представился мужчина, — мне нужно задать вам несколько вопросов. — Задавайте, — шепнул раненый. «Прошу вас правильно отнестись к нашему разговору», — заметил Татаринов. «Мы ни в чем вас не подозреваем, но тем не менее должны выяснить кое-какие обстоятельства. Видите ли, за время вашего пребывания в пещере в дачном кооперативе было совершено два убийства». «Знаю, Хурмат рассказывала мне», — ответил Денис. «Я не думаю, что это сделали вы, но наша обязанность проверить все факты», — продолжал Василий. «Мы всего-навсего проведем следственный эксперимент и отпустим вас на все четыре стороны». Ранен слабо улыбнулся. Не надо эксперимента, я видел убийцу. После разговора с сухотиным Василий сразу же позвонил своим коллегам. У меня для вас сногсшибательные новости. Кажется, убийцу мы возьмем сегодня же, если хорошенько постараемся. поддъезжайте к больнице, где лежит сухотин и мы отправимся с вами в уже знакомый нам кооператив. Светины колесов не заставили себя ждать. Когда все уселись в машину майора юстиции, Татаринов не стал испытывать их терпение. Я же говорил, что с этим парнем нам крупно повезло. Ко всему прочему, он видел убийцу. Как? Брови Колесова полезли вверх. А вот так. В ту ночь ему не спалось. Сильно болела рука, Денис вышел из пещеры и направился к Галичному пляжу. Он периодически промывал рану морской водой, а там делать это было удобнее всего. Неожиданно на краю обрыва послышались чьи-то шаги. Сухотин юркнул за камень и увидел, как какой-то незнакомый высокий мужчина в военной форме спустился к воде и вымыл руки, а потом достал из пакета топор и, размахнувшись, бросил его в море, подальше от берега. «Денис может показать нам, где это произошло». «Вот это да!» — проговорил лейтенант. Татаринов прищелкнул пальцами. «И это еще не все. В ту ночь светила полная луна. Сухотин хорошо запомнил лицо этого человека и готов опознать его. петряков процедил сквозь зубы Виталий. Наконец объявился. Только теперь его еще и свищи, если он топор выбросил. «Где же он достал военную форму?» Удивился Светин. «Возможно, друзья помогли ему?» Откликнулся лейтенант. «Признайтесь, Александр, вы давно не были на корабле и больше не беседовали с экипажем?» Майор сжал губы. «Время покажет». «Фотографии петрякова у меня есть», задумчиво размышлял слух Василий. «Прихвачу и другие снимки». А сейчас мы с вами, дорогие друзья, искупаемся, для дела и для удовольствия. Сегодня во что бы то ни стало, необходимо выудить со дна вещественное доказательство и одновременно орудие убийства. Описывая место, где неизвестный в военной форме избавился от топора, Денис сделал это довольно-таки профессионально. Коллеги-следователи сразу же нашли пляж, на котором никого не было, потому что дачники предпочитали более цивилизованное местечко, находившееся всего лишь в нескольких метрах от границы поселка, на другой его стороне. Все разделись. «Бог услышал мои молитвы», — радостно провозгласил Виталий. «Вот уже несколько дней я мечтаю погрузить свое утомленное тело в прохладную чистую воду». «Ты заговорил как поэт», — удивился его тираде татаринов. «Ныряйте, ребята». Сухотин утверждает, что топор упал недалеко от берега. Все же убийца не чемпион мира по метанию ядер или дисков. Они дружно бросились в воду. На мелководье она была такой теплой, что не освежала, а, казалось, прилипала к коже, как пленка соли. Несколько минут коллеги, отплыв на приличное расстояние от берега, просто наслаждались купанием. Потом занялись поисками. Их предположение что искомая вещь лежит на дне моря неподалеку от берега, вполне оправдались. Топор застрял между покрытыми водой камнями. Первым на него наткнулся Колесов и схватил его за рукоятку, поднял над головой. После этого компания сделала еще несколько заплывов и вышла на берег под лучи палящего солнца. «Надо обыскать все вокруг», — приказал Светин, и мужчины принялись обшаривать каждый камешек. Им повезло и вторично. Татаринов обнаружил носовой платок, присыпанный галькой, с явными следами крови. «Обеспечили мы работы нашего Борисыча», — ухмыльнулся Василий. «Сначала к нему поедем», — удивился Виталий. «А я думал, в больницу с фотографиями. Сухотин мог бы уже сегодня указать на преступника». «Во-первых», — назидательно ответил старший лейтенант, — «мы еще не выяснили, тот ли этот опор. Во-вторых, только обладая подобным доказательством, мы сможем предъявить обвинение». «Он прав», — заметил Александр. «Сворачиваемся и едем к вам». Анатолий Борисович осторожно взял в руки предполагаемое орудие нескольких убийств. «Минут 10 подождете?» — спросил он. «Я почти уверен, что это тот самый, но мне нужно получить подтверждение моим догадкам. А вы пока свяжитесь с кораблем и узнаете инвентарный номер пропавшей вещи, чтобы мы, так сказать, были во всеоружии». Выйдя от эксперта, Татаринов тут же позвонил Лазаревскому, и тот назвал ему цифры, полностью совпавшие с номером, значившимся на рукоятке их находки. скоре появился Анатолий Борисович. Его сияющее лицо дало ответ на мучивший всех вопрос. «Ребята, топор тот самый. Это я с уверенностью заявляю. Однако отпечатки пальцев на нем отсутствуют». «Я в этом не сомневался», — процедил Виталий. «А что с платком?» «Кровь человеческой второй группы», — отчеканил эксперт. «Но я отдал его на анализ ДНК. Это никогда не бывает лишним». «Молодец», — похвалил его Василий. «Даже если мы возьмем преступника раньше, чем подготовят результаты, мы припугнем его этой весомой уликой». «Теперь к Сухотину?» – поинтересовался Александр. «Так точно, товарищ майор». Денис уже почти оклемался и даже совершал прогулки по больничному двору. Его молодой крепкий организм быстро побеждал недуг. Этому помогали и положительные эмоции, которые парень получал чуть ли не каждый час. После разговора Татаринова с родителями и братьями Хурмат, члены кавказской семьи сменили гнев на милость. Отец и мать девушки приехали в больницу с полными сумками продуктов и принялись горячо обсуждать предстоящую свадьбу. То, что парень готов был жениться, их радовало. Сама же Хурмат дневала и ночевала в больнице, лишь иногда отлучаясь, чтобы помочь родителям по хозяйству. Кроме любимой и ее родственников, раненого посетили тренер Владимир Ефимович и ребята из его команды. Они сообщили ему последние новости. Чебриков арестован и ждет суда, а команда ждет возвращения своего героя. Владимир Ефимович уже побеседовал с врачами, и те пообещали. Денис вскоре вернется в спорт. От его раны останутся только воспоминания. После их визита Сухотин особенно приободрился. Ужасное приключение благополучно заканчивалось. Оставалось еще помочь полиции схватить убийцу, и он ждал своих новых знакомых. Опознание по снимкам решили провести в кабинете главного врача. Василий разложил на столе фотографии. «Узнаешь того мужика?» Денис посмотрел на снимки с недоумением. «Здесь его нет». А вот этот, указательный палец старшего лейтенанта, ткнул в фото Петрикова. Сухотин покачал головой. «Парнишку этого я ни разу не видел. И потом он совсем молодой, а тот был лет 30 «И не этот?» Уже ни на что не надеюсь Татаринов поднес к лицу свидетеля снимок Евгения Ломова. «Этот вообще какой-то бомж», — пробормотал Денис. «Я же сказал, мужика, который бросил топор в море, здесь нет». Татаринов сразу погрустнел и начал собирать фотографии. Надежды поймать преступника уже сегодня рухнули. Придется вести Дениса в отделении и составлять фоторобот. «Постойте», — вдруг остановил его раненый. «Дайте-ка мне фотографию того матросика в форме. Кажется...» Он замолчал. Старший лейтенант протянул ему групповой снимок. На нем Антон стоял на построении вместе с товарищами и командирами. Не все попали в объектив, но те, кому это удалось, получились на фотографии удивительно четко. «Вот этот. Почему вы сразу не показали мне его фотографию?»